Глава 15. Мордобой и неожиданное известие. Я снова во сне. Этот сон сильно отличается от предыдущих, словно наяву. Чувствую запах Гарри, стоящий в воздухе, чувствую дуновение ветерка, который понемногу уносит легкую дымку куда-то в сторону. Тот же мертвый город Брошенные машины, пустые глазницы окон, мусор и трупы повсюду. Угнетающая тишина. Город горел совсем недавно. Белая фигура без лица стоит рядом со мною. Мне показалось, что я уже привык к ней. «Здравствуй, воин! Вижу, тебе сильно досталось, раз уровень погружения настолько велик», сказал странный собеседник из сна. «Привет!» Замешкался я, пытаясь додуматься, как назвать собеседника, но затем собрался с мыслями и спросил, «Как тебя называть? Кто ты вообще такой? Или такая? Или такое? И какое погружение имеешь в виду?» «Слишком много вопросов». Попытаясь все же ответить на некоторые из них. «Как меня зовут?» «У меня много имен, но ты можешь называть меня, как тебе захочется». Голова, не имеющая лица, повернулась, и на мгновение мне померещилось вполне человеческое лицо. наваждение тут же пропало, а голос, как прежде, возник в голове. «Давай присядем. Ты не мог бы создать более красивый пейзаж. Согласись, этот выглядит немного угнетающе». «Не понял, что создать пейзаж? Что вообще происходит? Ты можешь прекратить говорить загадками?» Выпалил я, мгновенно разозлившись. С городом начали происходить метаморфозы. Стены зданий стали рушиться, дороги трескаться, расходиться в разные стороны. Стало жутко и захотелось убежать. С трудом собрав волю в кулак, я все же остался на месте. «Игнат, не думал, что с тобой будет настолько сложно. Успокойся. Подумай о хорошем. Представь место, где ты больше всего любил отдыхать. Только адекватное». И побыстрее, а то нас может выкинуть из сна. Такая глубина погружения возникает совсем нечасто, затараторил собеседник. Я попытался успокоиться, и спустя несколько секунд мне удалось. Разрушение города полностью остановилось. Затем я представил другой, более приятный ландшафт, и картинка резко изменилась. Теперь мы находимся на поляне возле берега Тихой реки. Стоит солнечная погода, в нос ударил запах луговых трав, я вдохнул чистый воздух полной грудью и прислушался к пению птиц в лесу. — Так-то лучше, — совсем по-человечески кивнул собеседник. — Старайся не взрываться эмоционально. Мы все-таки во сне, здесь, возможно, многое. — А твой облик я могу изменить? — Конечно. В своем сне ты царь и бог, — ответил собеседник. Мне стало интересно, и я представил его в виде трехлетнего ребенка. Все получилось, и теперь рядом со мной стоит трехлетний малыш. Видимо, осознав, в кого я его превратил, спутник заговорил. «Игнат, издеваешься?» — спросил он. Интересно, но голос не изменился, и со стороны смешно смотреть на эту картину. Присев на траву рядом с ребенком, так что его лицо оказалось на одном уровне с моим, я заговорил. «Нормальную внешность получишь, когда все расскажешь. Я буду задавать по одному вопросу, ты будешь отвечать. Итак, начнем. Откуда ты знаешь меня?» «Внешность для меня не важна», — безразлично ответил собеседник. «Но я все же постараюсь ответить на вопросы. Ты, Игнат Шухов, знаю о тебе абсолютно все с момента рождения. Ответить откуда знаю, пока не могу. Перечислять факты из твоей жизни не стоит». — Как тебя зовут? — спросил я. Этот вопрос интересует не меньше, чем все остальные. — Повторюсь, у меня много имен. Но мое настоящее ты просто не способен произнести. Называй, как хочешь. — Пусть будет... Э, Кастро. — Фидель? — спросил он, явно заинтересовавшись. — Он самый, — ответил я. — Отличный выбор. Мы с ним чем-то похожи, вот только моя миссия более масштабна. О, великий команданте! Еще вопрос? «Кто ты такой? Человек? С земли?» «Почему люди любят возводить над всем определенные рамки?» ответил двойник команданты вопросом на вопрос. Стоило только подумать, и его облик изменился. Передо мной предстал настоящий Фидель Кастро, который продолжил. «Спасибо за трансформацию. Продолжаю. Нет. Я не человек и не имею материальной оболочки». «Ты не ответил, кто ты такой. Давай попробую угадать. Не побоюсь этого слова, ты... Бог». «Нет», — ответил Фидель, засмеявшись. «Как это могло прийти тебе в голову? Ты имел в виду Творца? Нет, я даже близко не имею к нему никакого отношения. Но создан им. Возможно». «Ничего не понимаю». — Ты снова говоришь загадками, — сказал я, пытаясь осмыслить услышанное. То есть ты не отрицаешь наличие Творца как единого высшего существа? — Опять человеческие рамки. — Вы люди очень странные. — Да, я не отрицаю наличие Творца, но там все очень сложно даже для меня. — Воин, ты задаешь неправильные вопросы. — Давай попробую тебе все объяснить. Я кивнул, и командант спросил. «Ты видел, что произошло с миром?» «Конечно. И мне хотелось бы знать, откуда взялся вирус и какое ты имеешь ко всему отношение», — выпалил я и на несколько секунд, задумавшись, спросил, «Как мне узнать, что все это не бред невоспаленного от всего пережитого мозга?» «Никак», — ответил командант и пожав плечами. «Но позже ты поймешь, когда встретишь первого защитника». Теперь касательно реальности. К вам и вправду прорвался вирус. «Кастро, подожди!» — перебил я. «То есть ты утверждаешь, что наша реальность не единственная?» «Нет!» «Как вообще люди могли допустить мысль о том, что их мир единственный?» «Миров огромное множество. Это известно наверняка. Но какие они, не знаю, потому что всегда был привязан к одному единственному. Все. «Теперь я окончательно схожу с ума», — пробормотал я. «Нужно время, чтобы переварить эту информацию». «Нет, не сходишь. Представь, что вирус, который уничтожает людей, — инфекция». «Не особо получается представлять такое», — негромко проговорил я. «Ничего страшного. В случае с инфекцией я буду являться иммунной системой». «Это понятно», — согласился я. «Но у иммунной системы есть лимфоциты и фагоциты» которые борются с инфекцией. Так сказать, ее солдаты. А кто будет твоими солдатами? И как бороться с такой инфекцией? Шухов. Все не так просто. Я пробую связаться с тобой там, в реальности. Здесь связь слишком неустойчивая. Боюсь, у нас просто не хватит времени. Это возможно? Спросил я. Отчасти да. Все сложно. Мои ресурсы ограничены. Я практически уничтожен, но все еще можно исправить. Кастро замер, не успев договорить. Небо, созданного мной пейзажа, вдруг пошло трещинами и начало рассыпаться на части. «Воин, ты просыпаешься. Ничего страшного, мы еще встретимся». Голос прозвучал в голове, а затем все померкло. «Шухов, просыпайся!» Я открыл глаза и увидел стоящего рядом со мной Матвея Савельева. Заметив, что я проснулся, он сказал «Ну, наконец-то очнулся!» «Ты уже больше суток спишь!» «Могли и не будить», — пробормотал я. «С удовольствием проспал бы еще столько же». С трудом удалось сесть, чудом не зацепив головой верхнюю нару. Тело мгновенно отозвалось болью, но больше всего болит ссадина на голове. Дотронувшись до нее, я обнаружил, что рана зашита. «Подшаманили, пока спал», — сказал Матвей. «Михаил Филиппович постарался. У него есть все необходимое». «Кто?» — удивился я. «Филиппыч!» — ответил Матвей. «Вроде Иван Петрович, нет?» «Вроде Михаил Филиппыч». «Ладно», — пробормотал я, — разберемся. Пару минут сидел, не двигаясь, и приходил в себя, прокручивая в голове увиденный сон. «Матвей, тебе сны снятся?» — спросил я. «Редко. Почему спрашиваешь?» «Да сон один постоянно снится. Бред какой-то!» «Такого насмотришься, и не то приснится», — безразлично ответил Матвей. «Это точно. Походу, конкретно головой приложился», — пробормотал я. «Где находится умывальник? Хочу освежиться. На улице. Пойдем лучше из ведра полью», — сказал Матвей, и направился к выходу, прихватив с собой стоящее в углу ведро с водою. На улице темно, лунный свет лениво пробивается через кроны березового леса, немного рассеивая мрак. Матвей включил диодный светильник, и стало гораздо лучше. Раздевшись, я наклонился и стал балдеть от на голову прохладной воды. Энергично работая руками, сумел отмыть испачканные кровью и грязью волосы. Стало легче. Спасибо поблагодарил я Матвея. Кивнув, он молча вернулся в избу. Я сел на лавочку и попытался переварить услышанное. Творец, иммунная система, вирус. Много вопросов и никаких ответов. Это повторяется неоднократно. Как бывший боец спецподразделения, я слишком недоверчив. Никогда не был суеверным, но факты указывают обратное. Сперва апокалипсис, потом Наташа, которая умеет читать мысли и проявляет ко мне явную симпатию, хотя последнее не так важно. Странные сны, которых было три штуки. Сейчас бы залезть в интернет. Может, в сети удастся что-нибудь узнать, но интернета теперь не существует. С пропажей электричества заглохли все сервера. Может, спросить у Матвея. Наверное, не стоит. Не поймет он. Скажет, что все это последствия катастрофы. Рвачи-то раз, как же мне в вас не хватает. И Алексея. Я вспомнил его улыбку, лучший друг, с которым не виделись очень давно. «Эх, Леха, Леха, ты всегда был бесстрашным, и, возможно, это тебя изгубило». Выругавшись вслух, я встал с лавки и вошел в избу. Довольно просторное помещение встретило полумраком. Около 30 квадратных метров. Вход расположен посередине. Слева от входа стоит добротная кирпичная печь, которое обогревает помещение зимой. В метре от печи квадратный стол с двумя скамейками, рассчитанный на 6 человек. Помещение не имеет окон, а только дверь и два люка, один из которых ведет на крышу, а второй подпол. Справа от входа вдоль стены располагаются четыре дощатых настила шириной чуть больше метра. Они выполняют роль кроватей. Первый настил, на котором спал я, свободен, а второй, находящийся прямо над первым, занят хозяином избы. Михаил Филиппович сопит, отвернувшись к стене. Чарли Тейлор спит, лежа на спине, на третьей кровати, а четвертая пуста. Избу освещает 12-вольтовая лампа, запитанная от большого автомобильного аккумулятора, стоящего под скамейкой. Матвей Савельев сидит на сундуке рядом со стеллажом у противоположной стены и при помощи фонарика читает лежащую на ногах карту. «Пришел в себя?» — негромко спросил он, не отрываясь от занятия. «Да, гораздо легче стало. Тут есть что-нибудь поесть. Мне кажется, я готов съесть целого теленка. Неудивительно, больше суток в отключке. Сейчас накрою на стол и с тобой перекушу». «У лесника отличная еда», — ответил Матвей и, выключив фонарик, направился к столу. За пять минут он собрал довольно неплохой, по спартанским меркам, ужин. Из котелка, стоящего на печи, Матвей достал вареную в мундире картошку, а из люка, сделанного в полу, извлек соленое и копченое сало, банку тушенки, горчицу и сыр, Несколько вареных яиц, банку кабачковой икры и банку соленых огурцов. В довесок ко всему достал из сундука булку круглого хлеба и бутылку холодного травяного чая. Я был удивлен такому количеству продуктов и шепотом проговорил. А лесник-то не так прост. Походу, досконально ко всему приготовился. Не то слово. Он из этих, как их там, выживальщиков. Тут под избой вырыт здоровенный погреб, а в нем продуктов нам четвером за пару лет не съесть. Ты заметил? У него даже хлеб свежий, он сам печет. Но это еще не все. Глубже погреба построено бомбоубежище, которое полностью автономно. Говорит, что тридцать лет строил. Рассказав, Матвей начал уплетать сало с хлебом. «С одной стороны, таким выживальщикам повезло больше, чем обычным людям». Они оказались хоть к чему-то подготовленными, — подумал вслух я, проживавшись. Хотя, наверное, не всем удалось добраться до убежищ. Все-таки не ядерная война. Впрочем, при ядерном ударе шансов добраться до убежища еще меньше. Я наелся до отвала, живот готов лопнуть. Потяжелел минимум на полтора кило. — Но ты жрешь, Игнат, — подколол Матвей, заметив, что мне тяжело встать из-за стола. «Мне простительно», — буркнул я в ответ и начал помогать убирать со стола. Закончив, мы вышли на улицу и сели на лавку. Полторашку вкуснейшего травяного чая, приготовленного Михаилом Филипповичем, по особому рецепту прихватили с собой. Напиток очень хорошо утоляет жажду и приятен на вкус. «Как нога?» — спросил я, наслаждаясь теплой летней ночью. Фонарь выключать не стали, дабы успеть вовремя заметить зараженных в случае их появления. Гораздо легче. «Лесник промыл рану, а затем зашил. Скоро буду как новенький», — ответил Матвей и, сделав еще пару глотков напитка, передал бутылку мне. «Игнат, ты знаешь, если все когда-нибудь кончится, и я останусь живым, вернусь в это место и проведу здесь остаток дней». Тем более за Тейлором нужно кому-то ухаживать, даже как-то обидно. Сорок с лишним лет прожил, а семьи не заимел, всю жизнь работе посвятил. Такова судьба. Я тоже не женатый, но сейчас о другом. Мне не терпится лишить жизни одного человека. — Ты о Шерстневе? — спросил Матвей. — Совсем скоро. Но сначала провернем одно дельце. Лесник сказал, что в 10 километрах отсюда находится большая военная часть. Проведем зачистку и раздобудем все необходимое. Потом будем думать, что сделаем с Шерстневым. Кстати, заодно с Лесником рассчитаемся оружием. За проявленное гостеприимство и за то, что согласился присмотреть за Тейлором. Я не стал возражать. Мы проговорили еще около получаса, а затем Матвей отправился спать. Я сидел до самого Расцвело. На улицу вышел лесник. Не говоря ни слова, он направился к бочке, до половины наполненной водой. Сняв рубашку, Михаил Филиппович принялся умываться. Когда покончил с водными процедурами, стал делать зарядку. Просидев всю ночь на улице, я полностью пришел в себя. В мышцах осталась незначительная усталость, но она должна в скором времени пройти. Тренированное тело быстро восстанавливается. Теперь, когда я нахожусь в более адекватном состоянии, удалось как следует разглядеть Михаила Филиппыча. Невысокий ростом, где-то метр семьдесят пять, но очень широкий в плечах. Про таких говорят сам себя поперек шире. Очень развитая мускулатура с небольшим количеством жира. На Навскидку определил в нем не меньше 120 двадцати Волосы на голове отсутствуют, а на лице солидная борода. Но больше всего в его внешнем облике удивляют руки. Большие ладони и мощные толстые пальцы. Такой рукой можно с легкостью схватить человека за шею и в один миг лишить жизни. Назвать его дедом не поворачивается язык. Мужик. Самый настоящий русский мужик. И зовут его Михаил. Точно. Миша. «Медведь». Вот на кого он похож. Сравнение самое подходящее. Дождавшись, когда он закончит делать зарядку, я заговорил. «Михаил Филиппович, спасибо, что доверились мне. Они пристрелили, как бродячего мертвеца. Без вашей помощи нам пришлось бы туго». «Игнат, ты думаешь, отделаться от меня обычным спасибо?» спросил он совершенно спокойно. «Не выйдет. Вот выполните пару моих заданий. Тогда и в расчете». Увидев мое удивленное лицо, Филиппыч засмеялся. «Видел бы ты свою рожу. Расслабься. Ничего не надо. Пойдем, я тебе бритву дам, а то оброс весь». Когда я закончил бриться и умылся, мы с хозяином избы сели за стол и принялись завтракать. Удивительно смотреть, как Филиппыч поглощает еду. Вдвоем с Матвеем мы за раз съели примерно такое же количество. Походу, Савельев неправильно оценил количество запасов еды этого человека, с улыбкой подумал я. Матвей проснулся спустя пару минут, разбудив Чарли Тейлора, взяв его на руки и, скривившись от боли в ноге, понес на улицу. Когда они вышли, Михаил спросил. «Игнат, Матвей сказал, что ты служил в той самой Альфе, как и двое погибших товарищей, а сам он в охране президента, так?» «Да, проживавшись, — ответил я, — я Марченко и Урвачев ФСБ, а Савельев — ФСО. Ты свои аббревиатуры можешь не называть. Я в курсе, что к чему относится, — грубо сказал Филиппович. Еще вопрос. Этот инвалид Чаппи, он, получается, бывший шпион, так? Чарли его зовут, — огрызнулся я. — Все верно. Завербованный агент внешней разведки». — Да мне не важно, как его зовут, — отрезал Филиппыч. — И вы летели на вертолете от министра обороны, чтобы спасти крейсер «Адмирал Колчак», но вас подорвали в воздухе, и вертолет упал на землю. — Я все верно запомнил? — Верно. Помнится, я вам уже рассказывал это. — В нашу первую встречу. — Тогда ты не мог нормально сказать, как тебя зовут, что то мычал всю дорогу, но сейчас Михаил Филиппович. Расхохотался так, что чай из кружки, которую он держит в руке, начал проливаться на стол. Когда удалось успокоиться, он продолжил. — Я не могу с вас, ребята. Вы не могли что-нибудь попроще придумать. — Ну, насмешили. Филиппыч прекратил хохотать и стал серьезным в лице. — Так, Игнат, вроде бы все верно. Но есть одна нестыковка. Почему пиндос болтает на русском похлеще нашего? Чарли Тейлор, агент внешней разведки Российской Федерации, повторил я. Он долгое время находился в нашей стране, будучи еще студентом. Остальное неизвестно. Михаил Филиппович, если хотите узнать о Тейлоре, спросите его самого. «Ко мне еще вопросы будут?» – спросил я. Начало складываться впечатление, что нахожусь на допросе. «Игнат, скажу кратко, вы не выглядите как бойцы спецподразделения». Я тоже служил в армии, в десантно-штурмовой бригаде. Прошел войну в Афганистане. Знаю все об операции «Шторм-333» — захват дворца Амина. Видел ребят из подразделения «Альфа», которые проводили штурм. И скажу прямо, какие-то вы хиленькие для спецназа. Не бойцы, а салаги, раз вас так легко отделали. Встав на ноги, я наклонился к собеседнику, который крутит охотничий нож в руках, и произнес. «Михаил Филиппович, мой отец учил уважать старших, но когда дело касается товарищей, оскорблять их не позволю никому, и могу с легкостью заехать по лицу». Говоря это, я смотрел леснику прямо в глаза. Филиппович перестал крутить ножик в руках и резким движением вогнал его в стол, в аккурат, прямо между моим средним и указательным пальцем, левой руки. Я среагировал как надо. Напугать таким дешевым фокусом меня невозможно. Филиппович медленно поднялся из-за стола и сказал. «Слышь, щенок, с ветераном войны разговариваешь. Я тебя в порошок сотру». «Руки короткие. Тереть устанешь», — прорычал я в ответ. «Нервы на пределе, и я вижу, что лесник тоже с трудом себя контролирует». «Ну все, щенок», — напросился. «Пошли на улицу. Сейчас я тебя в узел завяжу». Мы встали из-за стола и направились к выходу. Оказавшись на улице, я увидел сидящего на скамье Чарли Тейлора и поливающего его из ведра водой Савельева. Заметив наши враждебно настроенные лица, они прекратили мыться и вопросительно уставились на нас. Лесник встал, спиной к ним, а я, стоя напротив него, небрежно бросил товарищем. «Не люблю, когда меня щенком называют». Лесник ринулся в мою сторону как разъяренный зверь. Между нами примерно три метра расстояния. Пока он бежал, я успел подумать, что в ярости сходство этого человека с медведем выражено еще больше. Впервые в жизни я попробовал остановить медведя, медведя, который служил в ДШБ. Попробовал и сразу же пожалел об этом. Дождавшись, пока между нами останется метр, рванул навстречу, нанося единственный верный, как мне казалось, в тот момент удар коленом в солнечное сплетение. Уверенность в победе взяла вверх. Не стоило сталкиваться лбами. Все-таки масса решает многое. Пришла мысль, пока я летел спиной на землю, зажатый, как в тиски, медвежьими руками. Удар коленом попал куда нужно, прямо в грудную клетку, но пробить мышечный каркас противника не смог. Мы упали на землю, От удара и придавленной массой лесника моя грудная клетка лишилась воздуха. Пытаясь вдохнуть, я бессмысленно открывал рот, словно выброшенная на берег рыба. Биться, лежа в партере, никогда не нравилось. Я больше предпочитал бой, стоя на ногах, но все же умел и умею драться практически в любом положении. Лесник расцепил руки и, приподнявшись, попытался ударить кулаком в голову. В этом была его ошибка. Поставив блок двумя руками, я подтянул ноги к себе и с силой вытолкнул его. Мощный кулак все же нашел цель, и предплечье обожгло, но я оказался свободен и, извернувшись, вскочил на ноги. Не используя красивых приемов, как в дешевых боевиках, я наносил удары ногами и руками по корпусу и голове противника, танцуя вокруг него». Три раза вновь оказывался на земле, зажатый в тиски, но чудом умудрялся выкрутиться и встать на ноги. Силы покидали меня слишком стремительно, как и противника. Спустя пять минут после начала боя мы стояли в трех метрах друг от друга и тяжело дышали. Первым заговорил лесник. — Тебе повезло, Игнат. Было бы мне тридцать лет, я бы тебя уложил. — Бы, — мешает, — огрызнулся я. Тоже не бодр и свеж после всего пережитого. Матвей Савельев, хлопая в ладоши, подошел и встал между нами. — Ну что, Михаил Филиппович, проспорил ты мне? Говорил тебе, что Шухов неплохой боец. Вышел бы с тобой я, уложил бы за 20 секунд. — Да ну у вас! Филиппович сплюнул кровь и направился в избу. Открыв дверь, он остановился и произнес. — Игнат, готовься, сейчас шить будем. У тебя вся башка разошлась. Дотронувшись рукой до щеки, я обнаружил, что она в крови. Савельев подошел вплотную и, посмотрев, сказал. «Да, походу, будет больно». И, развернувшись, направился к Чарли Тейлору. «Матвей, это что было? Какой спор?» — спросил я. Матвей не ответил, подхватив Чарли на руки, молча понес его в избу. «Они с лесником поспорили, кто кого уложит», — сказал Чарли Тейлор, явно впечатленный недавним зрелищем. Матвей сказал, что ты выиграешь, а Лесник сказал, что тебя одним ударом свалит. — Ты за кого был? — спросил я. — Я сказал, что Лесник победит, а ты, дурак, не мог даже проиграть нормально. — Давай, шагай отсюда! — улыбнувшись, сказал я. — Пошел ты, Шухов! — ответил Чарли, показав средний палец, и Матвей занес его внутрь. Я смыл кровь с лица водой и, присев на лавку, стал ждать Михаила Филипповича. Он пришел через пару минут, прихватив с собой небольшой чемоданчик из нержавейки и бутылку травяного чая. «Да, выпей, пока я все приготовлю», — сказал он, протянув напиток. Я сделал несколько больших глотков, не чувствуя вкуса из-за жажды, и поставил бутылку на лавку. Мы приступили к делу. Сперва он срезал при помощи лезвия старые нитки, а затем принялся обрабатывать рану перекисью водорода. После обработки стал шить. Было больно, но Филипыч справился за пару минут. — Ну вот, все сделал, — сказал он, складывая принадлежности в ящичек. — Я, конечно, не хирург. Пальцы слишком толстые, поэтому шрам большой останется. И не очень красивый, но за пару недель заживет. Игнат, ты уж на меня не сердись, натура у меня такая. Люблю подраться с хорошим противником. — Все нормально, — спокойно сказал я. Бой и вправду был хороший. Честно, если бы вы не разжали хватку в первый раз, я бы проиграл. Ну, значит, не судьба мне выиграть. В другой раз нормальный спарринг проведем. Михаил Филиппович замялся. Игнат, тут такое дело, спросить хочу. Скорее всего, что просто совпадение, но вдруг. Матвей назвал тебя по фамилии Шухов, имя Алексей Шухов что-нибудь говорит? Мне стало очень интересно, почему он назвал имя отца, и я ответил «Шухов Алексей Инакентьевич, мой отец». В глазах Михаила Филипповича появилось удивление. «Игнат, а где твой отец служил, не подскажешь?» — спросил он. «56-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада. Воевал в Афганистане до самого вывода войск. В 89-м уволился из армии, отчеканил я». «Ты...» — В м родился? — спросил Михаил Филиппович. Я кивнул. На глазах лесника выступили слезы, и он вцепился, крепко обнимая меня и приговаривая. — Леха Шухов, хоть не с тобой, так с сыном встретились, отстранившись от меня. Но, удерживаясь за плечи, он продолжил. — А я смотрю, черты лица знакомыми показались. Но значения не придал. — Игнат, скажи, как отец? Он жив? Нет, отец погиб и мать вместе с ним.